Глава одиннадцатая Я не могу погасить чувство паники, глядя на кровь, и хотя не знаю, откуда она взялась, меня охватывает сильнейшее желание ее стереть. Джеймс прощается с почтальоном и закрывает дверь, а я бросаюсь в дом, набираю тазик горячей воды и добавляю в нее моющее средство, оттираю машину, а в голове крутятся возможные объяснения. Я могла сбить оленя, Они часто выходят ночью на дорогу среди скал. Это объяснило бы вмятину и кровь. Прижимаю руку к груди, чтобы унять колотящееся сердце. Через сорок пять минут я подъезжаю на сверкающей машине к дому Мэтта. Моему дому. Паркуюсь задним ходом, чтобы вмятина была менее заметна. Устремляю взгляд к окну спальни. Занавески задернуты. Гадаю, встал ли он. По утрам Мэт обычно сразу раздвигает их и подвязывает. Раздвигал раньше, поправляю сама себя. Я больше не знаю его привычек. На ветровом стекле после мойки остались разводы. Смотрю в него, как мистер Хендерсон, сосед, катит по газону мусорный контейнер. Коричневые вельветовые домашние брюки выцвели на коленях. Белая рубашка с одной стороны выбилась из пояса. Я уже учусь подмечать на окружающих одежду, а не черты. Мистер Хендерсон сторожил улицы. В этом доме родились его сын и дочь. Умерла от рака, не дожив до пятидесяти, жена. По-моему, он невероятно одинок. Ему нет шестидесяти, но он, видимо, не стремится к новым отношениям. Думаю, он более одинок, чем некоторые мои подопечные в доме престарелых, а им по меньшей мере на двадцать лет больше». Он психотерапевт, принимает у себя пациентов и читает лекции по психологии в местном университете. Когда мы сюда переехали, он часто окликал меня через забор в пятницу, когда я возвращалась вечером с работы, и мы болтали. Очень скоро я уже заглядывала к нему на чай по выходным. У нас не было никаких общих интересов, но разговор тек легко. Мистер Хендерсон разливал через ситечко чай, по фарфоровым чашкам и резал на толстые куски фруктовый кекс. «Слишком плотный Джинни делала лучше!» Он нечасто ее упоминал, и каждый раз я видела, что ему тяжело. Он уходил в себя, когда я спрашивала о детях, чьи выцветшие школьные фотографии висели в золоченных рамах над газовым камином, отвечая только, что они живут за границей. «Полагаю, меня это устраивало». Я тоже не хотела говорить о родных, кроме Бена. «Элли, это я», — произносит он, когда я выхожу из машины. Очевидно, Мэтт рассказал ему о случившемся. «Я знаю», — выдавливаю улыбку, хотя улыбаться — последнее, чего сейчас хочется. «У меня отменился прием на одиннадцать». «Сочувствую», — медленно двигаюсь к двери, не желая вовлекаться в беседу. «Что поделаешь, не каждый способен честно признаться в своих эмоциях. Выразить себя бывает тяжело. Вы вернулись?» «Я скучал. Давно мы не болтали о том о сём. «Нет, только чтобы забрать бренуэла Вам лучше бы остаться дома с этим вашим мужем, там, где вы сейчас, небезопасно». «В смысле?» «Чувствую, как у меня напрягаются мышцы лица». «Учитывая, что с вами произошло». «А что со мной произошло?» Любопытно, что наговорил ему Мэтт? «Вы...» Он смущенно пинает ногой бордюрный камень. «Вы упали и...» «Простите, мне пора!» За дверью радостно тявкает и подпрыгивает Бренуэлл. Хорошо, что я еще не наловчилась читать по лицам и не вижу, как задет мистер Хендерсон, когда я бросаю его ради собаки. Ключ у меня в руке. Но Мэт сам открывает входную дверь, будто я гостья. Бренуэл танцует вокруг моих ног и лежит руку, словно не видел сто лет. Полагаю, по собачьему летоисчислению так оно и есть. Садясь на корточки у двери, я зарываюсь лицом ему в шею и почесываю живот, а он упирается передними лапами мне в колени. Это успокаивает, отсрочивает неприятный разговор. Мэт уже в кухне, гремит собачьей переноской, собирает миски и игрушки. Не слышно, чтобы включал воду и ставил чайник. Меня здесь не ждут. По-прежнему не ждут. Травма головы стала для меня шоком, точно холодный душ и заставила многое переоценить. В больнице я всю дорогу мечтала о примирении, но чувства Мэта, видимо, не изменились. И сейчас, вспоминая, как мы разошлись, я уже не уверена на самом ли деле мне нужен мэт или я просто боюсь одиночества все смешалось отношения деградировали несколько месяцев мэт все больше отдалялся цветы в пятницу вечером и походы в кино сошли на нет в доме перевелись шоколадные апельсины, которые я прежде находила в самых неожиданных местах за подушками в рукаве пальто. просто потому, что я люблю тебя, Элли. В выходные он горбился за ноутбуком, синяками под глазами, молчаливый и раздражительный. Ему все тяжелее давалось свободное плавание в бизнесе, баланс между работой и отдыхом. Если я уговаривала его сделать перерыв, он огрызался, чтобы я его не доставала. То же происходило, когда я упоминала о детях. Мне было больно. В прошлом году мы решили, что все-таки пора завести ребенка, но Мэт постепенно ко мне охладел. Иногда в тишине ночи я протягивала к нему руку, а он притворялся спящим. Отверженность помахивала хвостом и кормилась моим унижением. Наш брак медленно разваливался, но я все еще пыталась сшить его нитями терпения, любви и домашней стрипни. Как-то в пятницу, Джулс и ее муж Крейг по обыкновению пришли на ужин. До этого Мэтт обмолвился, что у Крейга роман на стороне. «У тебя же никого нет?» Эта мысль возникла спонтанно. «И как ни неприятно, многое бы объяснила. Нет?» Одинокое, голое слово. «Я бы предпочла, чтобы его обернули в «конечно нет» или «ты у меня одна». «Давно знаешь про Крейга?» Он пожал плечами. «Несколько месяцев. И все это время ты молчал, ничего мне не говорил?» Известие потрясло меня до глубины души, как будто передо мной вдруг оказался совершенно незнакомый человек, которому нельзя доверять. «Я должна сказать Джулс, она моя лучшая подруга». «Твой первый долг перед мужем», — возразил Мэтт. «Ты о бизнесе подумала?» Крейг был его крупнейшим клиентом. Прежде чем я успела ответить, в дверь позвонили. Джулс посмотрела на меня красными глазами и, шмыгнув носом, увлекла в кухню. Я искала мелочь и нашла в кармане его пальто, презервативы. Еще ничего ему не говорила, хотела с тобой посоветоваться. Как думаешь, у него любовница? Я замялась на перекрестке между правдой и ложью, и моя нерешительность оказалась красноречивее слов. Джульс расплакалась. Я усадила ее за стол и обняла. Протянула большой стакан вина. Ее тело сотрясалось от рыданий. В духовке шипела говядина в слоеном тесте. Я сбивчиво рассказала ей, что знала. Вскоре она объявила Крейгу, что они оба уходят. Входная дверь хлопнула в урагане ярости. Испепеляющий гнев Джульс. Был так же чорен, как тесто, обуглившееся в духовке. «Как ты могла!» — напустился на меня мэд «Лишить меня лучшего клиента!» «Если ты больше беспокоишься о бизнесе, чем о судьбе моей лучшей подруги, ты не тот человек, за которого я выходила замуж!» — крикнула я в ответ. «Может, я не хочу им быть!» — проорал он. «Чего не хочешь? Быть тем человеком или мужем?» Я стояла, уперев руки в бока. Из духовки поднимались завитки дыма. Того и другого! С тех пор ткань наших отношений обвисла. На месте верности и уважения зияли дыры. Джулс выяснила, что роман Крейга тянулся почти год и переехала к Джеймсу, который без возражений собрал свою коллекцию вещиц «Звездных войн» и перебрался в комнату поменьше. предоставив Джулс хозяйскую спальню. Джулс подала на развод. Крейк в ярости на меня прекратил дела с Мэттом и не отвечал на его звонки. Мэтт со мной почти не разговаривал. Было трудно сдерживаться, когда он в очередной раз на мой совершенно обоснованный вопрос односложно что-то рявкал. Я непрестанно успокаивала его, поддерживала, делала все, что положено хорошей жене. Но между нами... выросла непробиваемая преграда. Я остановилась все более несчастной. Криси в конце концов заявила, что нам с Мэтом не помешает разъехаться, и предложила мне свободную комнату. Уеду на время. Я пристально поглядела на Мэта, желая, чтобы он прочитал мои мысли и понял. Это последнее, чего я хочу, но просто не знаю, что еще предпринять. Наверное, так будет лучше, ответил он. не глядя мне в глаза. От этих слов мое горло сжал спазм. Я с трудом выдавила. «Пойду соберу вещи». Однако даже мне было очевидно, что решимость моя слаба и рухнет, стоит лишь ему попросить меня остаться. Он не попросил. Я молча побрела наверх паковаться, стараясь, чтобы гордость не выскользнула из ладоней и не разбилась. С тех пор прошло четыре месяца. Между нами установилась шаткая статус-кво. Мы все еще передавали друг другу Бренуэла, вместе платили ипотеку, но не говорили по душам. Не знаю, поздно ли склеивать брак. Не знаю даже, с чего начать. Иду за Мэттом в кухню, а Бренуэл цок-цокает когтями по ламинату. Прислоняюсь к столу, на котором когда-то резала овощи к ужину. — Ты как? — спрашивает Мэтт. — Пусть он выглядит не как мой муж. Но от его хрипловатого голоса у меня по-прежнему ёкает сердце. Он встревожен, это слышно по каждому слову. «Ничего», — говорю я, подразумевая плохо. Он прекрасно меня знает и всё понимает. Делает шаг вперёд, однако нерешительно останавливается. Руки беспомощно висят вдоль тела. «А ты меня...» — по голосу я понимаю, что он пытается встать на моё место. Вообразить, как бы он себя чувствовал, если бы мое лицо казалось ему сейчас совершенно чужим. Качаю головой. Но он замолкает. Хотел сказать, это по-прежнему я. Чувствую подтекст. Как ты можешь меня не узнать? Раздраженно потирает пальцами подбородок. Характерный, такой знакомый мне жест. Хотя с тех пор, как он сбрил бороду, прошли годы. Он все еще мне знаком. И это единственное положительное ощущение за последние дни. Внутри поднимается желание уткнуться ему в шею, ощутить его пряный запах. Не все потеряно. «Что случилось?» — спрашивает он. «Сама не знаю. Дотрагиваюсь до шишки на голове. По-моему, я упала. Я говорю то, что он хочет слышать, во что я сама хочу верить, потому что иной вариант невыносим для нас обоих». Меня изнасиловали, кто-то, с кем мне вообще не следовало встречаться. Я хотел тебя навестить, но, по словам Бена, ты никого не хочешь видеть. Да, совсем вымоталась, до сих пор не пришла в себя. У меня больничный на две недели, и врач сказал, что, может быть, еще продлит. Зависит от того, что скажет другой специалист. Зевота, которую я сдерживала, прорывается наружу. — Как жаль, вид у тебя совсем разбитый. Пойду кину вещи в машину и отпущу тебя домой. Слово дом пронзает меня насквозь, и я хватаюсь за живот, точно там рана. Хочется сказать, дом – это здесь с тобой, однако слова на языке сухие как пыль. Я открываю кран и наливаю стакан воды, а когда поворачиваюсь, Мэта уже нет. Еще несколько секунд себя жалею, а потом иду следом, стоя на ступеньке. Просматриваю пачку писем, которую он сунул мне в руку, прежде чем потащить в багажник собачью переноску. Мистер Хендерсон оперся руками о мусорный бак и наблюдает. Хоть кто-то будет по мне скучать. Мэтт протискивается мимо, чтобы собрать игрушки Бренуэлла, и на мгновение наши тела соприкасаются. Он замирает на долю секунды, и эта пауза показывает мне, что эмоции, окутавшие нас, не только мои. Я застываю в надежде, желании, птица в клетке груди рвется наружу, но Мэт молча собирает вещи Бренуэлла и опять идет к машине, а я стою в коридоре дома, который когда-то считала своим. Крышка багажника хлопает, я понимаю, надо ехать, но не спешу. Медленно сажусь в машину, ищу ключи, пристегиваюсь. Когда больше делать уже нечего, завожу мотор, и Мэт, шлепнув рукой по багажнику, говорит «Береги себя». Я разочарованно трогаюсь. Расстояние между нами растет, связывающая нас нить растягивается. Я знаю, она будет тянуться, тянуться, и однажды порвется. Хотя чего я ждала, когда приехала сюда в синяках, напуганная и жаждущая утешение — Надеялась на понимание, сочувствие. Да, и любовь. Я надеялась на любовь. Слезы прорываются наружу. Я тянусь в бардачок за салфеткой. В нем шоколадный апельсин. Просто потому, что я люблю тебя, Элли. Велю себе ничего не домысливать. Это жест жалости или дружбы. Не стоит принимать его за маяк надежды. Но почему-то кажется именно так. Поездка промелькнула как один миг. И когда пикает телефон, я уже почти дома. Видимо, я выронила его в машине. Большое облегчение, не придется покупать новый. Минус одно дело на сегодня. Хочется скорее просмотреть накопившиеся сообщение. Нога давит на газ, машина мчится, сливаются краски. Взвизгнув тормозами, останавливаюсь около дома. Припарковалась криво, ну и ладно, глушу мотор. Шарю рукой под сиденьем в поисках телефона и обнаруживаю клатч, с которым ходила в субботу на свидание. Нажимаю кнопку главного меню, экран загорается. Батарея разряжена до 6%. Накопилась куча уведомлений, но привлекает внимание самое последнее. Читаю и чувствую, что в сердце кольнул страх. Инстаграм. Комментарий к моей фотографии, хотя я сто лет ничего там не размещала. «Что за хрень ты затеяла, Элли?»